Из досрочно освобожденных членов своей бригады Упоров покидал зону последним. После того, как укатил на посланном за ним из Магадана такси Никанорьев-Стафьевич, проводы знатного вора каким-то боком напоминали похороны. И, рассуждая о своем последнем каторжном сне, Упоров думал об окружающих, как о неисчислимых слепках. И даже дьяка ему было жалко. А тот ни с кем не попрощался, только на минутку заскочил в больничку. Вышел вовсе хмурым, утратившим себя человеком. Неопытному взгляду было горько на него смотреть. Никанор Евстафьевич находился в состоянии болезненной подозрительности. С трудом передвигал ослабевшие ноги. Давно его таким никто не видел да как давно он никогда таким и не был и не сказать что понтовался урка больно все натурально получалось и за правду принять какая правда у вора водитель такси лихой парень с косой ухмылкой поперек наглой рожи взял из рук дьяка деревянный чемоданчик с барахлом открыл дверцу машины там на заднем сиеении Лежала медвежья шкура. — Надолго покидаешь, Никонор? — спросил идущий к штабу старшина Халабудько и сам подхохотнул собственной шутке. Уже наклонившийся Дьяков поднял глаза, свинцовый взгляд через плечо не успел найти шутника. А старшина уже шагал, бодро отмахивая правой рукой зажатой в ней газеты «Правда». «Более не приеду», — ответил в спину халабудька Никанор Евстафьевич, плюнул и добавился вздохом. «Не ждите». Машина тронулась, он долго и безучастно молчал. Даже проскочившая под самым колесом леса не вызвала в нем никаких видимых ощущений. Вор сохранял блаженное состояние несчастного человека до тех пор, пока чертания Крученого не растворились в голубой прозрачности дня. Тогда он сказал, — Везешь меня в Сусуман? Водитель дал по тормозам, непонимающе уставился на дремлющего вора. Разговор шел только за Магадан, дьяк. — У меня появился хозяин? — голос обрел опасный холодок. «Кто может знать, куда мне ехать? Чего молчишь? Я же недознаватель. Кто?» Таксист больше не упрямился. В нем уже ничего не осталось от того, знающего себе цену молодца, что небрежно вышел из Новой Волги у ворот зоны. Но он стал другим послушным человеком, осторожно поворачивающим руль влево. Никанор Евстафьевич передумал ехать в большой город. Вольные нравы, суета, полно всяких неожиданностей. К тому же суки, желающие поквитаться с упоровым, уже там. Пусть себе разбираются. Сам мозги ломают за свои шаловливые грабки. Отрубить могут. Для их предела нет, и по делам вдруг озлобился вор. Ишь, чё удумали босяки, Голову киркой мне проломить, Фунт бы хряснул, Тому любой закон не указ. забрательника мечтал поквитаться полудурок. Вадим тоже не больно путёвый, но ручной. Куражу вьём многовато, хитёр. Тебя от неволи избавил. да «Съем дела иметь можно». Душа теплела, вор собирался жить. Он даже увидел лицо бывшего штурмана, затушеванное туманной рябью. Остановил мысли, довольствуясь полной пустотой. Снова вздохнул по-стариковски глубоко, не заметив быстрого, услужливого взгляда водителя. «Съем дела иметь можно». Одно худо долю вернуть придется. пущай бобром себя почувствует. Тогда мышь юбить не захочет. Прикормится. От кормушки куда побежит? За душок гуляет, будто ложит втихаря морячок. По злобе, мол, слух родится. А кули правда, че забывшего комсюка ручаться? А замаранный сам на себя не понесет. Он был уже не мстительно трезв, Погружаясь в игру практического воображения. Все складывалось так, как оно и было задумано. Церковное золото в руках Львова Из этих рук не уплывет. За царские монеты от европейских коллекционеров Получена настоящая цена. Остальному богатству лежать до срока под надежным фундаментом старого храма в благодатной Грузии. Оно обеспечит спокойствие тех, кто ведет воров по тайным тропам изнанки жизни, бережет их от ереси честного труда и сам готов недрогнувшим взойти на костер правосудия. Что же делать с Фартовым, и почему он торчит в его мыслях? Не такой, как все. Сосредоточиться мешало неясное ощущение вины. Но ты же никогда не был виноватым, не зная, что это такое. Впрочем, однажды состоялась казнь. Пришлось поделить вину между собой и казненным. Тогда тебя словно разорвали на две части, и ты, необыкновенно расстроенный, прозевал боль разрыва. Художник, иконописец, который рисовал иконы с такой чудесной благостью, что им верили даже атеисты, сказал однажды в сушилке. «Понимаете, какой ужасный этот созданный революцией мир!» Если воры в нем — народные герои.